Глава вторая. Рождение семьи. У Морецких нынче переполох и радостное событие: старший сын женится. Не обошлось, правда, без небольшого курьеза. Ну как курьеза? Просто Анна Яковлевна не преминула напомнить жене брата ее же слова, вырывавшиеся, когда женился Миша: "Как ты могла? А что можно было сделать? Разве дети теперь спрашивают родителей, на ком им жениться? Ну да, не еврейка." Но сына переубеждать бесполезно. Там такая любовь. Никого, кроме своей Танечки, не видит. И ведь всего-то второй курс консерватории. Рановато. Зато сейчас, подходящее время, задать встречный вопрос. Ситуация точь-в-точь. -точь. Берта только рассмеялась в ответ. Правда, вздохнув украдкой. Хорошо, что матери, кажется, свыклись с выбором детей. Да и после студенческого фестиваля столько совместных пар Создали дети разных народов А современная молодежь Вообще воспитана в духе интернационализма Отцы семейств вроде бы Тоже не обременены предрассудками Так что идиши мамы Остается лишь помалкивать К тому же Зоя Избранница Алика Девушка серьезная Учится в МВТУ Невесту родители успели хорошо узнать Студенческие компании часто бывают В гостеприимном доме Морецких Благо жилплощадь теперь позволяет Собственно, предстоящая свадьба – уже второе значимое событие в жизни семьи. А вот первое. Первое случилось пару лет назад. Марку Яковлевичу наконец-то дали долгожданную квартиру. Трехкомнатную. Только не близко. От Москвы до деревни Крюково, ставшей перед войной поселком железнодорожников, больше 40 километров. Но это ерунда. Им не привыкать к Подмосковью. Нынче это, правда, новый город – Зеленоград. и станция есть, электрички ходят регулярно. Теперь сыновья уже не дети, могут свободно приглашать к себе друзей, не опасаясь стеснить родных, и на традиционные семейные чаепития зачастую собирается шумное общество. Берта Александровна не возражает. Лопотно, конечно, но зато как радуется Марик со студентами, и он как бы молодеет, и это замечательно, здоровье это пошаливает, Говорит, что заряжается их энтузиазмом, готов, задрав штаны, бежать за комсомолом и много узнает от детей, хотя и сам держит руку на пульсе и по-прежнему в курсе всех научных и политехнических новостей. И привычное обсуждение книжных новинок перерастает в бурные диспуты. Анечка, которой в этом году уже 10 лет, открывает для себя интереснейший студенческий мир на зависть подружкам. Одним словом, Зоя в семье давно не чужая. А Берта выбор сына одобряет, материнское чутье подсказывает, что это правильная невестка. Александр далеко уже не мальчишка, хотя и все еще студент. Он окончил техникум, в армии отслужил три года, вернулся совсем взрослым мужчиной. И затем год проработал по специальности, поступил в научное отделение в МАИ, на радиотехнический факультет отделения радиолокации. Так что и в выборе места учебы братья Морецкие проявили единодушие, сказались детские увлечения и отцовский пример. Берта довольна сыновья, гордость семьи. Институт за последние годы превратился в политехнический вуз, ориентированный не только на авиационную технику. Здесь готовят теперь инженеров, конструкторов для разных отраслей производства. НИИ и КБ, как теперь говорят, специалистов широкого профиля. Если Алик предпочел направление, напрямую связанное с авиацией, то Вадиму увлекли лазерные технологии, та самая тайна вещества, заворожившая в детстве. Он без устали может говорить о возможностях новейшей аппаратуры и в космической отрасли, и в обычном промышленном производстве, и даже в медицине. За всем этим будущее. Не просто пробиться в такой институт – Но золотая медаль за десятилетку и настойчивость открывают и не такие двери. Хотя и музыку не забросил. Правда, матери, честно сказал, еще до окончания музыкалки. «Скрипка моей профессии не станет». Пару лет после окончания школы играл в оркестре, все же совмещая искусство и науку. И вот сейчас эта всесторонняя и гармонически развитая личность, можно сказать, идеал советской педагогической науки – Понуро плетется домой со станции Крюкова, пытаясь сформулировать объяснение, более-менее убедительное для родителей. Оказалось, сделать предложение гораздо проще, чем сообщить об этом семье, особенно если нет сомнений в чувствах девушки. Нет, избранница его, конечно, человек далеко не простой, открытого обожания не обещает, на пьедестал не воздвигает и промахи не пропустит. Наташка чемпион по шпилькам, но... Сияющие глаза, украдкой, из-под густой, челки брошенный взгляд, да и просто счастливый вид, когда бредут, взявшись за руки по скользкому бульвару, а снег летит в лицо. Такие признаки говорят сами за себя. Вадик был уверен на все девяносто девять. единицы, как велит наука, на погрешность. От непредсказуемой девчонки сюрприза ожидать-таки можно. Согласиться. Так и случилось. Осталось известить родных. Ну, Алик рассмеется для порядка, скажет что-нибудь вроде «стараешься от старшего брата не отстать» и будет, пожалуй, прав. Негласная борьба за лидерство между ними с детства. Папа удивится, естественно, но, надеюсь, поймет, особенно когда познакомится с Наташей. Отец ценит интеллект и чувство юмора. «Мама, как же воспримет все это, любимая мамочка?» Или не воспримет? Пойдя в квартиру, Вадим неожиданно для самого себя, чуть ли не с порога сходу, чтобы не тянуть, заявил «Мам, пап, поздравьте меня, я женюсь на прекрасной девушке». Марк Яковлевич, решив, что сын шутит, на волне женитьбы старшего, сразу включился в предложенную игру. «Это правильно, сынок, и Анютку пора к замужеству готовить. Отыграем сразу все свадьбы, три в одной, одним махом отстреляемся». Вадик улыбался отцу, стараясь не глядеть на мать. Берта Александровна никак не отреагировала, продолжая механически помешивать что-то в кастрюльке на плите. И это молчание моментально сделалось плотным, как туман, стерло задорное выражение с лица папы и, заполнив всю кухню, повисло домокловым мечом над головой горя жениха. Вадим опустился на табурет, словно не мог устоять под тяжестью этой тишины. «Мам, прости, но я не шучу», — произнес твердо, хоть и немного дрогнувшим голосом. «Это серьезно». Что ж, мать резко развернулась. «Серьезность на мере нет замечательно. Но родителей ты спросить не забыл? Но я уже совершенно летний. Ну, разумеется, как же я могла забыть?» И она выразительно посмотрела на мужа, ища поддержки. «Отец, твоему сыну ведь давеча исполнился целый 21 год, и он все еще не женат, безобразие». Ну, правильно, Марк попытался разрядить атмосферу. Вот он и пытается исправить это недоразумение. Ты только не волнуйся так, Берточка. Но она волновалась. Еще и как. Юноша вздохнул. Разговор предстоял тяжкий. Все доводы, которые приведут родители, он знал наперед. И что молот, еще институт не окончен. У Алика, конечно, тоже не окончен. Но он... Совершенно взрослый человек, жизненным опытом. А ты совсем еще ребенок. Да и не время сейчас. Где же денег столько взять, чтобы сыграть целых две свадьбы подряд? И последний аргумент, самый болезненный в прямом и переносном смысле слова, вон и с почками у тебя проблемы появились. Даже в армию не взяли. Надо бы о здоровье подумать, а он туда же жениться. Да что вы хороните меня раньше времени, вырвалось внезапно. «Да бог с тобой, что ты такое говоришь?» Споткнувшись на полусловие, Берта замерла на мгновение и тоже присел. Никогда еще атмосфера за традиционно круглым столом не была столь накаленной. Накрыв своей широкой, всегда горячей ладонью руку жены, Марк Яковлевич подытожил. «Вижу, Берточка, что все на самом деле серьезно. А стало быть, не имеем мы права вмешиваться в планы нашего уже взрослого сына. Это пора признать». и улыбнулся Вадику, взъерошив его густую шевелюру. «С избранницей это когда знакомить родителей собираешься?» Вадим покосился на мать. Отец без слов понял его опасения. «Мам не будет возражать. Правда, дорогая?» Глубаков, вздохнув, дорогая вынуждена была согласиться. «А что поделаешь, характер у младшего материнский железный, если решение принято, не свернёт. Правда, и недовольно покачала головой. И ведь скрывал же свою тайную избранницу. Что за секретность такая? Никакой секретности, просто хотел убедиться. Убедился, значит. Мать снова повысила голос. Однако, поймав укоризненный взгляд мужа, осеклась и смягчилась. Ладно, ужинать давай, а то поздно уже, голодная наверняка. Спасибо, мамочка. Это была благодарность не только за ужин. Вернувшись, Алик долго смеялся, а потом напомнил слова деда. «Вот вам и сюрприз от Инкстера". А Вадим в ту ночь не мог заснуть до рассвета. Он то переживал, как воспримут новости о его решении жениться, а теперь еще и приходится тревожиться, как пройдет знакомство. К тому же недовольство матери, похоже, вызвал и возраст невесты. Вроде не непорядок, что жена окажется старше мужа. Пусть и на два года. «Берточка, но это...» «Какое имеет значение?» — восклицал Марк Яковлевич, уже теряя терпение. «Посмотрим», — сурово отрезала супруга. Поразительно. Но Наташа, кажется, вовсе не волновалась ни по поводу смотри Так и сказала, ага, значит, на устроят. Ну-ну. И расхохоталась. Ни насчет того, как отреагируют ее родители на Вадима, и ему переживать не советовал. «Послушай». «Мы, как семья, совершенно отдельная единица». «Скажи еще, ячейка общества», – перебивал Вадим. «Именно, самостоятельная ячейка. А все эти родственные восприятия – ну такой уже пережиток прошлого». Как-то так сложилось, что друзья на нее влияли больше, чем семья, и общение с ними было важнее всего остального. Тут Вадим согласиться никак не мог. «Родители – главные люди в его жизни». Выросший в большой дружной семье, где как раз превыше всего ценились узы родства и царило согласие, он этими связями привык дорожить и не хотел лишиться взаимопонимания и поддержки. Однако и Наташина мама, кажется, была не в восторге от будущего зятя ровно по той же возрастной причине слишком молод. Сам факт предстоящего замужества дочери ее не смущал, Да и юноша оказался приятным, сдержанный, воспитанный, интеллигентный. Но вот спутником младшенькой хотелось бы видеть мужчину повзрослее, посолиднее, чтобы обеспечить мог и как-то уравновешивал легкое и совершенно непрактичное отношение дочки к жизни. Отца новость удивила ему, Наташа все еще казалась девчонкой. Однако Леонид Михайлович искренне порадовался, почувствовав, что, как и он сам когда-то, Дочь свой выбор сделала не по расчету, сердцем и от души поздравила ее. Смотрины хитро приурочили к Ленкиному дню рождения, как сообщил Алик, на который собрался весь клан Морецких-Гачевских, включая и Зою, официально признанную невесту. Наташа как не хорохорилась, но волнение все же испытывала. Вернее, ей передалось состояние Вадика. Он-то реально нервничал. Прошло все гладко, относительно. Наташа держалась непринужденно, сразу нашла общий язык Зои. Студентам одного вуза всегда найдется, о чем потолковать. И Аликом. Пранечку и говорить не приходится. Та была в полном восторге и от двух грядущих свадьб, и от невест. Восемнадцатилетняя Лена смотрела немного настороженно. Слишком свободно держалась новая девушка. Да и острила наравне с этими тремя хулиганами, старшими братьями, родным и двоюродными. Будущая свекровь была сдержана приветлива. но радушие не выказывало и весь вечер и исподволь присматривалась к невестке гостеприимство проявляла в качестве запасной хозяйки анна яковлевна всячески стараясь разговорить наташу и накормить разумеется уж больно худенькая зато вот кому невеста номер два понравилась сразу буквально с первых мгновений знакомства так и это отцам семейств Мужчин приятно удивило как раз то, что смущалось женщин. Непринужденность, легкость в общении, прекрасное чувство юмора и ум. Девушка на равных поддерживала любую тему. Несомненно, они оценили яркую личность, выгодно отличавшуюся от их жен-домохозяек. К тому же Григорий Маркович, он к этому времени преподавал в техникуме, а в семье слыл тонким знатоком человеческих душ, сумел немного разговорить будущую родственницу и на личные темы, и убедился – Племянника таки да любят. Но когда молодежь покинула гостеприимный дом и старшие остались одни, Берта заявил, Наташа ведет себя чересчур уж независимо, что в семейной жизни может стать проблемой. Марк Яковлевич на это припомнил строки из Талмуда. Человек должен продать все, что имеет, чтобы жениться на дочери умного или чтобы выдать дочь замуж за умного. И резюмировал, а тут настоящий приз. Оба сына женятся на девушках с неординарными способностями. То есть понятно, что на дочерях умных, причем не продавая ничего. Да-да, смеясь, поддержал Григорий, останется только выдать разумных дочек за умных. Свадьбы отыграли по очереди, с интервалом в три месяца. После того, как с конца 50-х начали открывать дворцы бракосочетания, роспись превратилась в действительно торжественный и красивый обряд. Наташа в кружевном платье светилась от счастья. Алик после своей свадьбы переехал с Зоей к ее родителям, а Вадику предложили поселиться с Наташей у Морецких. Места много, всем хватит. Молодые, однако, решили жить на Мархлевке. Они приняли это решение единогласно. Наташа, понимая, что вряд ли уживется с требовательной свекровью, Вадик, зная, насколько строгий порядок в их доме, противоречит самой сути его теперь уже жены. А родителям объяснили, что в центре обитать удобнее во всех отношениях, и ничего страшного в коммуналке нет. Многие до сих пор вообще в бараках ютятся. К тому же тридцатиметровую комнату удалось разделить на две, и они совсем не будут мешать Ольге Сергеевне, а она, соответственно, им. Теперь Вадим попал в незнакомый мир столичной коммунальной квартиры. Не избалованный с детства наличием бытовых условий, он не боялся большого количества соседей. Но в жилище с общим санузлом и кухней атмосфера все-таки была очень специфической. Здесь абсолютно разные люди ежедневно сталкивались, готовя завтрак, обед и ужин, стоя в очереди в туалет и в ванную, и наблюдали, и слышали, и обоняли чужую жизнь, находясь в некомфортной, а для непривычного человека особенно – близость. Разумеется, проживая в Москве, невозможно было не побывать в коммуналке хотя бы раз, и Вадику приходилось заходить к товарищам, знакомясь и с местами общего пользования, но одно дело заскочить в гости, совсем другое – испытать все прелести совместного быта на себе. Публика в квартире номер 9 оставалась все такой же разношерстной, как и раньше. Разве что немного изменился состав жильцов, Ушла в мир иной колоритная Лина Карловна, ненамного пережила ее и поклонница похоронных мероприятий Алла Ивановна, погиб во время бомбежки сапожник, муж телефонистки Шурочки. Но интересных персонажей хватало по-прежнему. Вадим философски относился к своему новому положению в пространстве, стараясь оставаться отстраненным наблюдателем. А видеть приходилось и жизненные трагедии – Так в семействе лифтерши и слесарь разворачивался скорее трагифарс. Дядя Вася пил нещадно, устраивал шумные сцены, и в такие моменты тишайшая его жена превращалась в фурию и начинала дубасить своего благоверного, а в результате им становилось тесно в своей комнате, и действо продолжалось в общем коридоре. Разумеется, слышали этот спектакль, несмотря на толщину дореволюционных стен не только обитателей квартир. В интернациональной семье дворников татарки-узбека царила оптимистическая трагедия. В столице Рушан присрастился к выпивке, что отрицательно сказалось на его душевном здоровье, и он очутился в психиатрической лечебнице. Само собой, темпераментная личность с этим не смирилась. Болезный удрал из клиники прямо в пижаме и скитался по городу, скрываясь в подворотнях. Там и нашла свое счастье дворничиха Неля. Вряд ли кто-то мог сказать, была ли это любовь с первого взгляда или обычная женская жалость, но беглец сначала нашел убежище, а потом так и остался в двадцать девятой квартире, со временем подключившись к уборке территории веренной его спасительнице. Когда горячая южная пара Скандалила, из окон летели кухонная утварь, одежда, постельные принадлежности, а Неля, взывая к общественности, грозилась выгнать сожителя. Но всякий раз при появлении вызванного соседями участкового она, забыв все обиды, отстаивала свое право на личную жизнь, защищая своего непутевого спутника жизни. Пожалуй, наиболее колоритный типаж проживал теперь напротив, в бывшей комнате Аллы Ивановны. Солидный, ухоженный мужчина, аккуратист, одетый дорого и со вкусом во все заграничное. Такие вещи не купишь в обычных магазинах. Работал директором продмага. Подобных персонажей Вадиму еще не приходилось встречать в своем кругу. Дядя Слава прекрасно готовил и разбирался в технике. В серванте с изысканной посудой он собственноручно соорудил подсветку. Лучики света. Преломляясь в вазах и бокалах, играли всеми цветами радуги. Эстет, он любил красивую жизнь и прекрасных женщин. На красоток, гордо шествовавших в первый подъезд, оборачивалась полулицы. В углу его комнаты на шкафу круглый год стояла наряженная пластмассовая елка. И когда появлялась очередная гостья, зажигались гирлянды, и деревце начинало вращаться. Праздник, который всегда с тобой – Ответил он на вопрос, в чем же радость видеть елку каждый день, продемонстрировав заодно и начитанность. Он вообще всегда шутил, а если вдруг начинал говорить серьезно, слова его звучали особенно весомо. Еще дядя Слава слушал песни Владимира Высоцкого, которые только-только начали распространяться в записи, а также подкидывал дефицитные билеты в театр на Таганке. Невзирая на разницу в возрасте, в социальном положении, молодой физик с ним быстро сошелся. И общих интересов выявилось немало, да и поговорить о жизни с опытным мужчиной было полезно и увлекательно. Поэтому арест дяди Славы оказался для него неожиданным и неприятным. Но, видимо, тому помогли нужные связи. Вскоре он вновь появился в своей комнате. Однако по категоричному требованию своих родителей и тещи на этот раз их мнения однозначно совпали. Молодой человек теперь стал соблюдать дистанцию. Как говорил многоопытный Марк во избежание. Словом, Вадим наблюдал новое для себя бытие, но и коммуналка присматривалась к новому жильцу и подмечала все мелочи в семейных отношениях и делала выводы. А потом с удовольствием их обсуждала. Марецким Наташа, конечно, взяла фамилию мужа, обращать внимание на пересуды было некогда. Они оба помимо работы учились на вечернем, несколько раз в неделю посещая лекции а ведь есть еще и сессии главное что они молоды увлечены каждой своей специальностью и друг другом устремлены в будущее в общем начало совместной жизни оказалось вполне счастливым и все же разный дух семей ярко отражался во взаимоотношениях этих двоих дисциплина некие рамки условности в которых взрослел вадим и вольный воздух в Подмосковье, с детства наполнявший Наташу. Оба выросли в атмосфере любви и забот. Только Наташа, рано ощутившая недостаток родительского внимания, получилась между тем человеком открытым, чувствуя мысли свои, выражала не таясь. Чувства Вадима не менее яркие и бурные, словно притаились на дне глубокой реки. В этом смысле он был сыном своей матери, сдержанным на проявления, всегда помнящим о порядке и внешних приличиях. Казалось, он с рождения умел держать себя в руках, не давать воле эмоциям, не позволять им захватить над тобой власть. Лишь в компании друзей он расслаблялся, непринужденно шутил и становился еще более привлекательным. Наташа в такие моменты любовалась мужем. При более близком общении внезапно закрывался. И она не сразу смогла рассмотреть эту странность. Зато Чем лучше узнавала братьев, тем больше поражалась разносторонность их талантов и различию темпераментов. Видно, что Вадим гордится старшим братом, впрочем, не забывая при этом подтрунивать над ним, но таким уж был стиль общения в кругу младших Морецких и Гачевских, и девушка замечательно влилась в компанию близких родственников друзей. Они, в свою очередь, поражались метаморфозом ее характер – колкий юмор – порой довольно обидно и в то же время стремление понять каждого, посочувствовать. И как только это уживалось в ней, тепло, которое она излучала, притягивало, а острый язык заставлял опасаться. Вот только тесного контакта между старшими родственниками не случилось. Если родители Зои теперь неизменно присутствовали на семейных праздниках, то зазвать в гости ни Ольгу Сергеевну, ссылающуюся на нездоровье, ни Леонида Михайловича, не получалось. И этого Морецкие старшие не понимали. Ведь так естественно, породнившись, начать общаться, ходить друг к другу на званные обеды. Да и саму Наташу все чаще приходилось уговаривать. Пожалуй, именно на этой почве вспыхнул первый конфликт у молодоженов. Другие мелкие, казалось, незначительные пикировки – касались бытовых вопросов. Вадим привык к порядку в родительском доме и хотел, чтобы определенные правила соблюдались и в его семье. Жена такие требования воспринимала с нескрываемым недоумением, порой приправленным, едкой иронией. Послушай, ну нельзя же распланировать всю жизнь. Не только можно, но и нужно. Зачем? Она искренне не понимала маниакального стремления все структурировать. Это же ужасно скучно. А тебе не кажется, что некоторые правила значительно упрощают жизнь? Какие? Поставить ботинки на сами строго на зюит-зюит ост? Лечь спать 22.00 ни секунды позже? Наташ, ну вечно ты преувеличиваешь». Но он действительно не понимал, как можно бросить немытую чашку на подоконник или забыть убрать в холодильник сыр. Ведь все это так естественно. «Такие вещи делаются просто сами собой». Правда, побочные мелочи не нарушали общей идиллии. Им просто было интересно друг с другом. Наташа, подобно вихрю, постоянно чем-то увлечена, вечно спешит и в этой круговертии не придает значения мелочам. Зато она хорошо и быстро готовит, да и чистота в комнате, залюбуешься. Бабушкина школа тамилинская. Видя трения, возникающее у молодых, Ольга Сергеевна вспоминала и свою семейную жизнь. Вроде бы и сравнивать нечего. Она и Наташа не схожий характер. У Леонида с Вадимом тоже было мало общего. Только молодой муж также пытается давить на свою непокорную жёнушку, приучая к порядку. Правда, Лёнька гораздо сильнее давил её своим авторитетом, а она, провинциальная дурочка, тогда, разумеется, не могла сопротивляться за то, как это получается у её независимой дочери. Немного обуздать её, конечно же, не мешало бы, Но вообще-то дочка молодец, умеет отстаивать собственное мнение, чего самой Ольге в молодости не хватало. Она в те давние времена не могла решиться на протест даже в самых простых, казалось бы, ситуациях. Почему-то очень хорошо запомнилась, как мечтала о красном в белый горошек воздушном шифоновом платье. Но муж настоял на образе более серьезным и приличным. У него были свои представления о том, как должна выглядеть его женщина. И сколько же времени понадобилось, чтобы она решила, «Да не должна!» А если уж говорить совсем откровенно, как только получила штамп по разводе, первым делом пошла и купила себе такое яркое платье, только крепдышиновое, вот так. И какой же счастливой и свободной ощущала себя в то мгновение. Вот и получается, что в семье младшей дочки всплывают похожие проблемы. Достались по наследству, видимо. И, кстати, Ольга научилась парировать много позже, а Наташка, будто бы родилась с этим умением, за словом в карман не лезла. Вадима ее слова задевали, а порой глубоко ранили, однако он сдерживался. Просто не привык к такому стилю общения, чтобы его мама могла сказать отцу нечто обидное, да никогда в жизни. Возможно, потому и не пришелся зять Ольге Сергеевне по душе, уж слишком застегнут на все пуговицы, значит, искренний. И неизвестно, чего от такого ожидать. хотя с хорошими манерами, спокойной, рассудительной и скрытностью, чем-то похож на нее саму. А дочь, фонтан эмоций, в отца, противоречия повторяются. Ну ничего, может, притрутся еще друг к другу, сгладятся острые углы характера. К тому же поискать еще такого мастера вряд ли есть такой бытовой прибор, починить который Вадиму не под силу. И если рано утром в дверях комнаты раздавался стук, значит, у кого-то из соседей отказал утюг. в ответственный момент сборов на работу. Одним словом, выходцы из двух кланов, живущих по совершенно разным правилам с несхожим укладом. Но, наверное, сработал закон физики. Разноименные заряды притягиваются. И молодые верили этому взаимному притяжению под силу сгладить любые противоречия.